Глава двенадцатая. Яоши. Нет, наблюдать всю ночь за тем, как дрыхнет обожравшийся шоколада с арахисом хунь-дунь, я не собираюсь. Сразу не сдох, значит, и до утра доживет. Нет у него никакой аллергии и атипичной реакции. Эта сволочь вообще что угодно может сожрать даже эти, как их, отходы химического производства. Но кто бы мог подумать, а? Батончик-сникерс. С одной стороны, экономно. И мой внутренний хомяк буквально ликует. Пусть того содержания, что выдается на одного хунь-дуня и не хватает на настоящие нужды обжоры, но оно все равно колоссально. И благодаря чистой случайности и везению мы можем столько сэкономить. Естественно, не сообщая о сокращении расходов наглым башкам. С другой. А вдруг облезет? Или и вовсе помрет? Та и Жень права. Переводить его на рацион, полностью состоящий из напичканного химикатами шоколада, не стоит. Зато какой хороший способ дрессировки. В жизни этих ходячих задниц никто не ни приручить не мог, ни маломальски выдрессировать. А я теперь смогу. Спорю на что угодно. За шоколад! Вороватый поганец теперь душу продаст, потому что обычной едой он не наедается, сколько ни отсыпь. А тут, А кузнечики у тебя с собой? Жень деликатно прикрыла зевок рукавом халата и попыталась отклеиться от клетки, которая прислонилась, пока мы наблюдали за состоянием хуньдуня. Давай заодно и птичку проверим. Она ведь ночная, судя по размеру глаз. Я скривился. Мелкие и мерзкие чань неприятно напоминали тварей, едва не сожравших меня после... после покушения. Не хочу об этом сейчас думать. И правда, надо просто отдать эту дрянь и пуи и убедиться, что гадкая птица их проигнорирует так же, как зерно а потом просто идти спать. Тем более на это спать у меня свои планы. Отдавая девушке-насекомых, все еще копошащихся в пакете, я мысленно отдал приказ духам. Как только будет возможность заменить все ее пижамы на традиционные сорочки небожителей и обувь принести нормальную. Пусть я и разрешил ей взять весь современно-человеческий гардероб, это еще не значит, что я позволю ей его носить. Пусть приучается одеваться нормально. Она тут надолго. Я так решил. Заодно ей маленькая, но приятная месть. Насекомоядная разноцветная сова, надо же. Та и Жень даже не пыталась злорадствовать по поводу того, что была опять права. Я уже было приготовился, но нет. Даже проснувшись от радости, эта женщина больше интересовалась птицей, чем своим авторитетом. Посмотреть, конечно, было на что. Снулая курица, едва завидев в кормушке шевеление чаньмяней, преобразилась в мгновение ока и с радостным клёкотом спланировала насеста. Чаньмяне как раз успели частично распрыгаться в разные стороны и забиться в щели, частично закопаться в зерно, и пернатая дурында их оттуда с удовольствием выковыривала Шахалок торчком, глаза же засверкали. Тьфу, придется еще наловить, а лучше поискать местный аналог. Насекомые из-за завесы тоже наверняка с этими. Тяжелыми металлами и нитратами. Очень странно, как при такой расцветке она остается ночной птицей. Яркость оперения больше свойственна как раз дневным. Радостно поделилась со мной Тайжень. У нее глаза горели не хуже, чем у курлыкающей в экстазе и пуи. Возможно, вот поэтому, чтобы хоть как-то отвлечь девушку от обдумывания моего провала, Я заставил духа материализовать иллюзию другого пуя в клетке. Наша птица испуганно вздрогнула, а затем подобралась и внезапно распушила оставшееся оперение, сверкая бледноватым неоновым светом. На подобную уловку ее и словили. А говорил, что ничего о них не знаешь. Это что, брачный ритуал или наоборот, она отпугивает соперника? «Да пингвин их знает!» Неожиданно и я зевнул. «Так и самцы, и самки делают. То ли дерутся, то ли спариваются. И чем одно от другого отличается, я не приглядывался». «Надо будет понаблюдать, ага». Она кивнула так, словно я предложил ей совместную ночевку возле этой клетки, чтобы полюбоваться дурацкой чань курицей. «Нет уж». Спать надо в кровати. Желательно со мной. Я вам завтра принесу бестиарий, Сами почитаете. А теперь пора в дом. Приготовить вам ванну? Может, помочь с вечерним переодеванием? Провокационно спросил я, чуть прикрывая глаза, чтобы женщина не заметила в них пляшущих демонов. «Эм, не стоит. Вот чему она улыбается, а? Душ приму во сколько тут подъем во сколько проснетесь удивился я снова отдавая приказ духом избавиться от душевой кабины в покоях Тайжейн должна остаться только традиционная ванна бочка без кранов у нас же не секта самосовершенствующихся никто не требует подниматься вместе с солнцем да ты что вот опять чему радуется «Кажется, это действительно работа мечты. Впрочем, тьфу на тебя, чтоб не сглазить». «На меня тьфу? Зачем? Ненормальная». «Ладно, ладно. Это пока она думает, что обойдется без меня в кровати. Ночи тут холодные, а согревающие артефакты я не зарядил». «А что? Никакого подвуха. Прежний небожитель владел божественным теплом и не мерз а я цы экономил. Забыл включить, мало ли. И без прямого запроса ничего вспоминать не обязан. Я сам по себе тоже горячий. Мне дополнительный обогрев не нужен. А если кто замерзнет, я всегда приду на помощь и поделюсь теплом своего тела. Как я рассчитывал, так и вышло. Кажется, Таи же немного удивилась тому, что душа и ванны в доме нет, при том, что в кухне есть водопровод, а в туалете канализация. Упустил. Но ничего не сказала, только заглянула в огромную дубовую бочку с несколько скептическим выражением на лице и укуталась в еще один халат, ночная прохлада ее такие догнала, но. От моих услуг все равно отказалась, глупая женщина. Полезла под одеяло, умывшись и почистив зубы на кухне. Так, сколько мне выждать? Часа хватит, чтобы она там окончательно промерзла и согласилась поделиться кроватью. М? Точно хватит. Потом позовет. Я тут демонстративно, под окошком вот устроюсь. Я выждал положенное время, то и дело проверяя информацию от духов. Но прошел час, затем еще один, а человечка все так же тряслась в коконе из тонкого одеяла и кучи халатов. Совсем идиотка. Ну ладно, меня звать не хочешь, так хоть духов попроси помочь. Да даже поискать ее любимого петуха и то приемлемое решение. А? Она же не умеет. И все равно нетрудно додуматься и просто голосом позвать хоть кого-нибудь, упрямая целиника. Уснула. Ладно, буду великодушным демоном. Не хочет спасаться добровольно, спасу по собственной инициативе. Зачем мне синий простуженный труп к утру? Хм, чем она так приятно пахнет?